«Два с половиной года спустя. Пространство независимых миров — номерная система. Борт фрегата-нагибатель. «Что ж вы в меня такие влюбленные?» — проорал я, уходя от очередного залпа. И, извернувшись в полете, сам ответил «Да так», что крейсер противника начал распадаться на части, озаряясь вспышками внутренних детонаций. «Это второй из трех наличных». «Да уж, в этот раз против меня выставили три крейсера, 9 фрегатов и 12 корветов. Это я не считаю один шлюп. Уверен, именно на его борту глушилка гипера, что не давала мне задействовать все возможности корабля. Ни о каких микропрыжках и говорить не стоит. Если бы я смог уйти в прыжок, давно сбежал бы. Я предпочитаю не связываться с такими силами». А все тот правитель с Нивеев взял скот и выложил на бирженаемников сумму за мою голову. К тому моменту инкогнито мое спало и уже стало известно, за кем охотиться. Причем снять заказ невозможно. Условия договора такие. Деньги поступили на счет, что контролирует биржа бирженаемников. И снять их могут только те, кто добьется результата. Ни о каком захвате живым и речи не шло. Только моя голова. Цена – 20 миллионов в кредитах Галактического Альянса. Сам правитель деньги достал, продав свой пост. Жаль, я планетку у него за такую подставу отжал бы. Ну и с семьей сбежал. Не знаю, что его сподвигло на такое решение. Это как же я его так довел? Неужели за камеру и зековскую робу обиделся? Но когда я его нашел, то не успел спросить. Тупо пристрелил. Когда он мне все нюансы заказа описал? Это произошло через полгода после того, как я девчат освободил. Так что охота за мной началась изрядная. При этом не думайте, что такая цена подняла меня на пьедестал тех, кто находится в розыске. Нет, я входил в пятерку самых дорогих заказов, а точнее занимал четвертое место. Были и трое других, за чью голову цена была даже выше. С девчатами было все нормально. Я их доставил до дома и почти все деньги с чипов на счета перевел. Естественно, крейсер и фрегат в тот момент спрятаны были, на катере полетел. Причем суммы их так заворожили, что они пожелали на столичную планету Альянса переехать жить. Самое безопасное место в этом государстве. А там могли жить только те, у кого на счетах не меньше миллиона. Тина, кое я на счет эти 10 миллионов перекинул, по ее же просьбе, тут же подала заявку. И уже через месяц девушки обживались на вилле на роскошном океанском берегу. Столичная планета была курортного типа. Сама Тина оказалась очень неплохим бизнесменом, вложила деньги в развивающуюся компанию, и сейчас они жили на проценты, не трогая деньги на счетах. «Кстати, Тина родила мне сына», — Александром назвал. «Мила вторую девочку, Марии стала». Кстати, имя, ставшее редкостью. А крейсер мне был не нужен, снова продал и через банк на территории Торговой Федерации раскидал суммы по счетам всех трех моих деток получат они их после совершеннолетия. Сам я все это время путешествовал и занимался в лаборатории изучением камней Ориона. К этому моменту у меня их было с десяток, вполне целых, и модернизации фрегата. Особенно усилил работы по последнему, узнав, какая сумма была назначена за мою голову. Я не отшельник, и раз попал в такое тело, которое без женщин жить, ну, просто не могло, то купил двух рабынь на рынке одного из независимых миров с условием, если те будут работать с самоотдачей, то потом я их отпущу и еще деньгами обеспечу на всю жизнь. Два года они были со мной. Мы вместе больше трехсот планет посетили. Половина из них необитаемые, но имеющие воздух. И, надо сказать, впечатлений я набрался изрядно а самый красивый закат наблюдал на планете номерной системы, где идут кислотные дожди и где можно дышать только через фильтр, ну или с помощью амулета, как у меня. Ничего прекраснее я не видел. Пришлось и не раз воевать. Иногда происходили встречи с наемниками или пиратами. Последние деньги за мою голову тоже не прочь получить, а я благодаря им опыта набрался, корабль свой довооружил. А с девчатами вот какая история. За два года я все же понял, что двух мне мало. Заездил так, что мы попрощались. Я, как обещал, выделил им денег и отпустил на территории Торговой Федерации. И вот летел за новыми, как меня перехватило, это рейдовая эскадра наемников, усиленная военными крейсерами Торговой Федерации. И, несмотря на все мои модернизации, уйти я не смог. Я это уже точно понял. Тут в нашу систему еще шесть кораблей наемников вышло и один из них — военный крейсер действующего флота торговцев. Против двух, его и того, что остался, мне не выстоять. И так уже два крейсера уничтожил, четыре фрегата и три корвета. Мой фрегат уже парил пробоинами, а я сидел в скафандре, так что, отдав приказ дроидам драться до последнего, я побежал в лабораторию, где давно был собран портал переселения душ. Средство на крайний случай, который, похоже, наступил. Правда, я еще ни разу не переходил в космосе. Это будет первый опыт. И через минуту портал сработал. Причем в тот момент, когда фрегат взорвался. Я видел, как пламя летит в мою сторону, разрушая лабораторию. И тут произошла вспышка переноса. Жаль, та вселенная мне пока не надоела. Можно сказать, только во вкус вошел. Однако жить мне хочется больше. Интересно, какое тело мне в этот раз достанется». Как и в прошлый раз, сознание мигнуло, и я оказался в чужом теле, и явно на планете. Небо надо мной привычно голубое, с редкими перистыми облаками. Причем очнулся я в момент, когда это мое тело кубарем катилось по земле, и только немалый опыт позволил мне, не получив травмы, еще плохо зная новое тело, перевести эти кувырки в управляемые и, наконец, остановить их. Такое впечатление, что это тело выкинули из машины на скорости 100 километров в час, а может и поболе. Рядом раздался грохот. Лежа на спине и еле переводя дыхание, я с некоторым трудом поднял голову, которая немного кружилась от кульбитов, и рассмотрел обломки какого-то аппарата, что густо дымили метрах в трехстах от меня. Как бы посмотреть, как из этой штуки это тело выпало. Интересно, кто я теперь? Рабом был, бродягой был, приютским был, даже дважды сыном адмирала был. Да даже собой, возвращаясь в свое тело. А вот что мне новенького подкинула судьба. Осторожно сев, все тело, отбитое о землю, болело и ныло. Я стал правой рукой ощупывать себя. Вроде все цело, даже чудно. а а, -а, -а Ох! Нет, не все цело. Два пальца на левой руке сломаны, мизинец и безымянный. Стараясь их не трогать, я закончил свое ощупывание на ногах. Болели разбитые колени, как и локти, но все же цел. Главное — живой, а там выкарабкаемся. Я вон со сломанной ногой и то выжил. Пока себя ощупывал, заодно осмотрел новое тело. Опять в ребенка сунули. Одет в комбинезон со множеством карманов, почти все пустые, туристические ботинки, по крайней мере, похожи на них. На голове густые волосы. Я вырвал несколько, опять светлые. Потом расстегнул ширинку и проверил. «Не, в этот раз нормально. Конечно, половым гигантом быть забавно, но уж больно отвлекают эти дела. Каждые два часа бегать на пятнадцатиминутный трах и снова в лабораторию. Честно скажу, устал. Надеюсь, тут поспокойнее тело попалось. Однако надо что-то делать». Я сижу на склоне невысокой возвышенности, а аппарат дымит в низине, что позволило мне его рассмотреть. Стараясь не трогать левую руку, я с трудом встал и, слегка пошатываясь, прижимая поврежденную кисть к боку и прихрамывая, стал подниматься на возвышенность, надеясь оттуда что-то рассмотреть. А хорошо в реку или в воду не попал, в таком состоянии я мог бы и не выплыть пока Брёл, поглядывая по сторонам, размышлял, прикидывая, куда мог лететь этот парень, что случилось и был ли он один. Подняться на вершину я не успел. Сначала услышал странный шум работы каких-то механизмов, а потом надо мной пролетел неизвестный мне летающий аппарат, который, заложив пологую петлю, стал снижаться у обломков, но потом, видимо, засекли меня и полетели ко мне. А я, рассматривая аппарат, все больше понимал, что снова попал в космический мир да не повезло. А я так надеялся на магию. Без шуток, действительно была такая надежда». В аппарате сидел один пилот. Широкое обзорное лобовое стекло это ясно показывало. Это был широкоплечий, светловолосый мужчина, который с тревогой смотрел на меня и явно что-то говорил. Вот аппарат совершил посадку рядом. Пилот выбрался из кресла и ушел куда-то вглубь суденышка. Почти сразу боковая створка отошла в сторону, и мужчина, спрыгнув на землю, бегом направился ко мне, что-то говоря на ходу. Понятное дело, на неизвестном мне языке. Я лишь хлопал глазами. Решил прикинуться пока немым, или точнее потерявшим речь после аварии. Пройду принудительную инициацию, сделаю амулет-переводчик, и тогда смогу нормально общаться. Я теперь умел делать такие переводчики, что непонятно, что это не я говорю, так что все будет нормально. Пилот заметил, как я неуклюже держу руку и вывернутые пальцы. Снова что-то проговорил и вдруг, подхватив меня на руки, понес к аппарату. Это было что-то грузовое. открытые отсеки, откидные лавки по бокам. И на одно он меня и посадил. Продолжая что-то говорить, он убежал в рубку и, подняв машину, куда-то меня повез. Летели недолго. Через пять минут совершили посадку, и пилот вывел меня наружу, направляясь к дому. Я стал осматриваться. Это был до да, обычный фермерский дом, точнее хозяйство обособленное. Сам дом, спиток построек и большой ангар. Аппарат остался на специальной площадке, стоянки для подобных судов. Из дома, пока мы к нему шли, целая толпа вывалила: старички, двое детей, девочки пяти и около 10 лет, и женщина, русая красавица лет 25. Вот она, подбежав, начала то обнимать меня, то явно ругать. По тону было понятно, даже о оплеуху отвесила. Похоже, это тело тут вполне известно. Потом женщина услышала что-то от мужика, уставилась на мои вывернутые пальцы и запричитала, уводя в дом. А там я, посмотрев в настенное зеркало, несмотря на исцарапанное лицо, сразу понял, тот мужик – отец этого тела, а женщина – мать. Девочки, похоже, сестры, видна одна стать». Старички? Дед и бабка, что ли? Ладно, узнаем после. Несмотря на то, что мимо зеркала мы прошли быстро, но все же осмотреть себя я успел. Нормальное тело досталось. Меня повели в подвал, где стояла медкапсула. В Космической империи были схожие, но там совершенные аппараты, а тут, ну, я не знаю, детская поделка. Это если по внешнему виду судить и по некоторым признакам. Думаю, если внутрь залезу в ее потроха, я еще больше разочаруюсь. Мужик, что-то спрашивая у меня, заработал пультом управления капсулы, и вскоре крышка начала подниматься. А вот тут вопросы стали звучать с явными тревожными нотками. Меня взяли за плечи, отрывая от изучения капсулы, и встряхнули, продолжая говорить короткие, рубленые фразы требовательным тоном. Отец несколько секунд что-то выискивал у меня в глазах, но пришлось их опустить и пожать плечами. Тот, подумав, подвел меня к капсуле и начал снимать мой комбез. Тут я ему помог одной рукой, пошипев от боли, когда левый рука стягивали. А потом я обнаженным лег в капсулу, и крышка закрылась. Послышалось жужжание механизмов. Ну точно, древность великая. И пока меня не вырубило, я взял руку и хладнокровно с неприятным хрустом вправил пальцы, чтобы аппарату было легче работать. Очнулся я в момент, когда крышка стала подниматься. Сразу подняв руку, пошевелил пальцами потом потрогал их пальцами правой руки. Нормально. Как и не было травмы, да и синяков, что покрывали мое тело после падения, не наблюдалось. Я это отметил, когда выбирался из капсулы. Мне помог отец тела, подав руку, а потом он протянул выстиранный и выглаженный комбез. Оделся я сам и направился за хозяином фермы наверх. Тот о чем-то говорил, но я все еще не знал этого языка. Интересно. «Как мы собираемся общаться, если не понимаем друг друга?» Когда мы поднялись наверх, там меня за общим столом ждала вся семья. Стол был полон, видимо, что-то отмечали. Девчата пытались схватить что-то вкусное, играясь, но получали по рукам от матери. В зале была вполне обычная обстановка. Хотя я и посмотрел на нее мельком, но заметив наподобие комода знакомую вещь – стеклянную безделицу в виде шара размером с теннисный мяч. С улыбкой стал ее рассматривать. Ну точно! Внутри в стекле были вырезаны линии, которые образовывали танцующую девушку. И если шар крутить, то она в зажигательном танце принимала разные позы. Это было очень высокое искусство. Я оценил. Помнится, когда я жил в космической империи, там встречались такие штуки. А заказываешь у магического копира, и он по твоей фигуре рисует такой вот рисунок. Ничего серьезного это безделица не стоило, просто делали на память. Безделушка, по сути. Не ожидал ее тут встретить. Хотя, может, просто нечто похожее? Откуда мне знать, что это за Вселенная? Не знаю, вполне вероятно, что это планета территории Галактического Альянса». «Только вот что с ней стало за четыре тысячи лет?» «Пока я разглядывал стеклянный шарик, хозяин дома сел за стол, и все молча наблюдали за мной, не приступая к пище. Вернув шар на место, я подошел к столу, отодвинул стул и сел с интересом, глядя на окружение. Те тоже поглядывали на меня и задавали вопросы. Иногда я понимал, особенно если что предлагали положить на тарелку». Пробовать местную пищу было интересно, так что я даже увлекся. Постепенно вопросы ко мне исчезли. Видимо, поняли бессмысленность этого дела и стали с тревогой поглядывать на хозяина. А тот был задумчив, явно механически поглощая пищу. А после обеда он позвал меня за собой. Жест его легко понять сможет даже Даун. Мы дошли до того же аппарата и, пройдя на борт, куда-то полетели. Я сидел расслабленно на лавке, и переваривал обильный обед. Около часа летели, если мои внутренние биологические часы не врут. Потом я почувствовал, что мы стали снижаться. Покинув машину следом за отцом моего нового тела, я осмотрелся и почему-то сразу понял, что мы находимся на парковке медклиники. от чего такое впечатление сложилось, не знаю. Это точно не старое воспоминание этого тела. Скорее, общий архитектурный стиль. В общем, больница есть больница. В здании мы поднялись на шестой этаж и вошли в один из кабинетов. Судя по тому, как обнимались его хозяин и отец моего тела, они были старые приятели. Общаясь, оба нет-нет докидали на меня взгляды. И дальше в свои руки взял дело специалист-врач. Меня проверили разными приборами, тоже древность несусветная, явно не грамма магии в оборудовании. Посветили в глаза, но на все вопросы я или пожимал плечами, или просто молча смотрел. Получаса врачу хватило, чтобы прийти к какому-то выводу. Тот начал о чем-то говорить отцу этого тела, причем по тону явно убеждал, и все же уговорил. Меня провели в соседнюю комнату и усадили в кресло, надев на голову какой-то колпак. «Странное сооружение. Чем-то похоже на оборудование гипнообучения. Может, здесь это какой прибор для снятия параметров мозга? Если сожгут его, я всю клинику разнесу. Не посмотрю, что тут люди есть». Дальше вспышка боли и меня вырубила. Очнулся, видимо, быстро, так как кабинет был тот же. Только присутствующий тут врач и отец этого тела сменили места. Врач сидел, а когда я пришел в себя, оживился и, подойдя, поинтересовался, причем я без особого удивления принял, что понимаю его. «Как ты себя чувствуешь? Понимаешь меня?» «Да, понимаю. Кто вы такой?» Врач и хозяин фермы переглянулись после чего уставились на меня. Врач продолжил спрашивать, проигнорировав мой вопрос. «Что ты помнишь?» «Помню, как по земле качусь, что-то дымит рядом. Потом вон он прилетел и забрал меня». Ткнул я пальцем в здоровяка. «Больше ничего». «Понятно», — покивал врач и, обернувшись, сказал хозяину фермы. «Амнезия. После такой катастрофы неудивительно. Конечно, такой провал в памяти удивителен, но это точно Эрик, твой сын, «Анализ ДНК тоже подтвердил это. Я не специалист по повреждениям мозга. Тут или сам все вспомнит, или не вспомнит никогда». «Так кто вы такие?» Снова спросил я. «Откуда я этот язык знаю?» «Я сам с ним поговорю», — сказал врач здоровяку, и, повернувшись ко мне, присев, чтобы наши лица были на одном уровне, стал говорить. «Меня зовут доктор Бэйн а это гэс Браун, твой отец. Мы старые друзья». Оба в наемниках начинали. Четыре дня назад ты полетел на своем каре на рыбалку. Да что-то случилось. Кар успел прислать сигнал тревоги, и Гесс немедленно вылетел по последнему положению маяка с кара. Он нашел тебя и отправил на три дня в капсулу вылечить. Ты понимаешь меня? Да. Хорошо. Видимо, часть памяти сохранилась. Потом, видя, что ты не реагируешь на его вопросы, твой отец привез тебя ко мне». Мы решили попробовать восстановить знания языка и провели процедуру гипнообучения. Теперь ты знаешь язык Содружества. Он называется общий, письменность и счет, все, что у тебя было до этого. Ты хорошо меня понимаешь? Да. Что такое Содружество?»